Тут стояли фруктовые деревья, почерневшие и покрывшиеся наростами от старости. В бурьяне виднелись шалашики для несушек, груда ржавых обручей, размокший матрас и куча золы. Илон заглянул через забор в птичник миссис Моралес. «Проделаю-ка я несколько дырок в заборе для кур. Им приятно будет устраивать гнезда в высоком бурьяне». Он решил также изготовить ловушки на случай, если во двор вдруг явятся петухи и будут мешать курам и не пускать их в гнезда. «Мы будем здесь счастливы!» В этот момент блаженства из Монтерея вернулся Дэнни, полный негодования. Водопроводная компания требует депозита. Депозита? Ну да. Сначала даем три доллара, а потом они пустят воду. Три доллара? Это три галлона вина. Да. Да. А когда оно кончится? Мы займем ведро воды у нашей соседки, миссис Моралес. Но у нас нет трех долларов на вино. Да я знаю. Но, может быть, нам удастся занять немного венца у миссис Моралес. День начинал клониться к вечеру. Завтра мы наведем здесь порядок. Завтра мы тут все вымоем и выскребем. А ты, Пилон, скосишь бурьян и выбросишь весь мусор во враг. Бурьян? На заднем дворе? Нет, только не этот бурьян. Почему? Пилон рассказал о своих размышлениях по поводу кур миссис Моралес. Пожалуй, ты прав. Оставим бурьян как есть. Вот. Мой друг, я рад, что ты поселился у меня. А Я тоже. А теперь я наберу топливо, а ты раздобудь что-нибудь на обед. Пилон кивнул головой, потом... Вспомнил про свой коньяк и решил, что это несправедливо. «Я становлюсь его должником, и я лишусь свободы. Скоро я стану рабом из-за этого кровопийца дома».